Документ 13. Из статьи Шимона «Таинственная наука. Восвещение известного телепата». Вероятно, статья написана в 1937 году. Примечание израильского редактора. Будучи сильно заинтересованными личностью известного телепата, который стал широко знаком нашей публике своими замечательными и достойными удивления выступлениями, Мы решили посетить профессора и поделиться с читателями своими впечатлениями. Профессор Мессинг принял нас в элегантной комнате отеля «Варшавский» и, посмотрев своими глубоко проникающими умными глазами, сразу же догадался о цели нашего посещения. Ввиду недостатка времени, профессор согласился только отдать ответы на поставленные нами вопросы. «Не можете ли вы подробно объяснить, что такое телепатия?» Телепатия – слово греческое, теле – далеко, патос – чувства, то есть чувство далекого и сновидения. Телепатия для нас еще тайна. К телепатии относится также способность видеть события, места и людей, находящихся далеко от нас и недоступных нашему глазу. Что вы можете сказать о гипнотизме? Гипнотизм – это сонное состояние. Такое название принято даже для обозначения магнетических явлений у животных. Успех экспериментов, показанных Гейнденгейном, Гаркотом и другими, зависит от определенного состояния нервной системы. У каждого ли можно вызвать состояние гипноза? Нет. Легче всего это удается у людей с восприимчивой нервной системой, и еще легче у истериков. Такое же сонное состояние и теми же средствами можно вызвать у животных. А каковы средства усыпления? Это однообразные впечатления, как, например, пристальное всматривание в блестящий предмет. Движение руки гипнотизера вызывают сонное состояние в определенной части центральных нервных органов, а затем следует частичная потеря способности владеть собой, и часто в состоянии сна наступают изменения в сфере движения, чувств и интеллекта. Первые приходят в состояние каталепсии, вторые в состоянии повышенной чувствительности, гиперстезии который объясняет нам такие явления, как улавливание столько часов на расстояние, ощущение тепла, исходящего от руки гипнотизера на расстоянии полуметра. С научной точки зрения гипнотизм может быть полезен при изучении нервного механизма. Вреден ли гипнотизм? Вообще говоря, нет. Однако при таких экспериментах следует принимать известные меры предосторожности. Вы говорили, что телепат в состоянии каталепсии может предвидеть будущее. Так ли это? Я это знаю по собственному опыту. Выступая в лодзе, я в таком состоянии предсказал за полгода до выборов, что профессор Мастицкий будет во второй раз избран президентом. Можно ли по манере письма определить характер и способность человека? В какой-то степени это возможно. Вы, наверное, удивляетесь, почему я обычно требую написания имени объекта. Это очень важно, так как свое имя человек пишет часто, не думая бессознательно, а вот это самопроизвольное движение пером и дает представление о характере человека. Также часто человек пишет свою фамилию, но я не требую этого, так как не желаю быть заподозренным в каких бы то ни было махинациях. Скажите, можете ли вы указать счастливый номер лотерейного билета? Видите ли, само слово «лотерея» означает случайность. «Скажу вам убежденно, что с помощью телепатии таких случайностей предсказать нельзя. Наоборот, укажите вы мне такого телепата, который выиграл бы в лотерею по выбранному им билету. Если бы я обладал этой сверхчеловеческой способностью, я давно уже был бы миллионером». Профессор поднялся с места, очевидно, устав за день. Принимая этого внимание, мы задаем последний вопрос. «Многие ли обладают способностью к телепатии?» «Должен сказать, что да» уверенно, отвечает профессор. Так же, как многие обладают другими способностями, о которых они не знают и которые обнаруживаются случайно. Эти способности надо развивать, кристаллизировать. Так же, как человек, обладающий хорошим голосом, должен окончить консерваторию, чтобы стать профессиональным певцом, точно так же человек, одаренный ясновидением, должен окончить психологический институт. Возвращаясь к вопросу о предсказании будущего, что случится в новом 1938 году? Профессор раздраженно пожал плечами. «Я уже устал говорить об этом. Кричу, но меня не слышат, не хотят слышать. Что случится в тридцать м Да так, ничего особенного. Гитлер совершит Аншлюс, то есть присоединит Австрию к Германии, а Франция с Англией трусливо промолчат. И Еще через год начнется мировая война, и Гитлер захватит Польшу. И снова ни англичане, ни французы ничем не помогут полякам». «Профессор, вы уверены в том, что сказали?» «Скоро вы во всем убедитесь сами, но будет поздно. Прощайте, господа».